Глава девятая. Я его убью. Серьезно, я просто возьму и сделаю что-то с этим наглецом. Иначе сойду с ума, или мы оба сойдем? Тебе не кажется, что нам пора поговорить? Я взяла стул и поставила его рядом с Рубцовым. Между нами было крошечное расстояние настолько, что впору включать спасательную сирену. Смотри! Летний сезон прямо. Он протянул мне телефон, словно я не задавала никакого вопроса, словно мои реплики вообще остались музыкальным фоном. И вот по поэтому суперкрутому, безумно популярному парню сходила с ума Ирка, его фанаты просто не знают, какой их кумир, иначе они бы ни за что не стали за ним бегать. Однако я все же перевела взгляд на экран мобильного. Очередной баттл — Спросила то ли себя, то ли Илью. Он все еще держал в своей мощной лапе, именно так, не руке, а лапе, мой маленький скромненький телефончик. Арх! «Только для девочек постарше. Не хочешь принять участие?» Молодой мальчишка поставил перед нами поднос с едой. Запах чесночного соуса, картошки фри и жареной курицы проникал в легкие, пробуждая аппетит. Но я почему-то не могла переключиться, так и смотрела рассеянно на Илью, который не иначе, как ждал от меня положительного ответа. «Нет, я не танцую». «Почему?» «Мне кажется, это не особо-то из категории стесняшек». Его брови слегка приподнялись, а во взгляде читалась нескрываемая усмешка. «А ты?» «Лучшая защита в бою нападения. Я решила сменить тактику». «Почему ты тут?» а не на льду. Разве у вас не должны быть тренировки нон-стоп? Я записал тебя. Илья в очередной раз пропустил вопрос мимо, а потом и вовсе как-то раздраженно кинул мой телефон на стол. Казалось, я затронула неудобную тему, о которой нельзя было говорить вслух. Даже воздух вокруг нас словно стал гуще, плотнее. А лучи солнца уже не так припекали плечи. Наоборот, подул прохладный ветерок. Что? Кто тебя просил? Я... Я никуда не пойду. Там будут блогеры, сможешь сосветиться. Он взял ломтик картофеля, который выпал из булки, и закинул в рот. Зачем ты это делаешь? Я громко выдохнула и схватила телефон. Посмотрела на группу, где была информация о предстоящем мероприятии. В самом деле обещали пригласить региональных блогеров, которые будут освещать его. И да. Это была отличная возможность засветиться, попробовать снова встать на путь танцев. Но я не хотела. Мои мечты — сплошное разочарование. Завтра опять что-то пойдет не так, родителям потребуются деньги, отец проиграет свою почку, печень, голову. Он вполне может. У него мозг не заточен под что-то другое, не как у нормальных родителей. И я не смогу не помочь. «Да, буду ненавидеть, злиться, кусать губы до да крови, ломать ногти, но не отвернусь от родных. В конце концов, они подарили мне жизнь. В какой-то степени я им обязана хотя бы за это». «Что ты теряешь? Хотя танцуешь ты так себе», — сказал Илья, продолжая разбираться с едой. «У меня же напрочь пропал аппетит». «Скажи, это был какой-то дурацкий спор?» Ты выбрал первую встречную и решил, что сможешь. Ты не дотягиваешь по уровню уж, прости, чтобы на тебя спорить. Да и в целом, мне уже не десять лет. Ах, ну ты... Тебе же двадцать! Взрослый дядя Супермен! Что еще ты обо мне знаешь?» Он повернулся полубоком ко мне, затем подался вперед. Я вдохнула запах морского бриза. легкий, ненавязчивый, но приятный. И отчего-то вдруг смутилась, почувствовав на своих губах чужое дыхание. Кожа стала приятно покалывать, сердце подпрыгнуло, а щеки обдало румянцем. «А ты обо мне?» — перевела я стрелки, не сводя глаз с Ильи. Карии, миндалевидной формы, с обрамленными густыми ресницами — В них прослеживалась серьёзность взрослого, самоуверенного парня, который редко играет по чужим правилам. Они напоминали сеть-ловушку, в которую лучше никогда не попадать, иначе будет невозможно выбраться. Слишком красивые, будто их создал не человек, будто они принадлежали божественному существу. «Ну...» Уголок его губ приподнялся, и я поняла. Ответа не будет. Тогда выкуси. Я резко поднялась, схватила свой донер-кебаб, благо он лежал в специальной салфетке. Ты серьёзно, детка? Да, я очень серьезная девушка. Тебе не повезло, детка. Я сделала акцент на последнем слове, громко хмыкнула и поспешила поскорее оставить стол, уличную кафешку и наглеца, который с чего-то решил, что имеет право вмешиваться в мою размеренную жизнь. «Да не пошел бы он!»